"Вы, конечно, сохранили и старую ручку?" спросил он, стаживший надёжды. "Вряд ли", ответил священник. "Это была обыкновенная деревянная палочка. Кажется, старая дамец выпросила её тогда у веронки". "Вероятно, у ста ми священника", говорил средний дьякон. "Ручка зонтика у старой адамец". Теперь и председатель заинтересовался. "А кто такая эта дамец?" «Моя старая повариха, вот которая ключи приносила». Господин Столарок громко рассмеялся, даже слезы из глаз покатились. Так он смеялся. Каменные плиты и стены церкви вторили его смеху, и, казалось, вся церковь хохотала. Когда они вышли из церкви, и отец Яныш пошел положить ключи, господин Столарок вытащил обернутые в папиросную бумагу кольца, То новых Дюри Владонь и с лёгким юмором сказал: "Если придерживаться твоей прежней логики, теперь надо жениться на старухе Адамец. Вот хоть сступай, скорей обручись с ней". Дюри не ответил на едкую насмешку и подстёгиваемый сомнениями, нетерпеливо ворвался в кухню. где старая служанка в это время жарила блинчики на пылающем из конфорку пламени очага. Послушители: Адамец. Куда вы дели старую ручку церковного зонта? Сварих сначала дожарила блин, осторожно вывалила его на деревянное блюдо, где уже лежала большая горка блинчиков, и уж потом подняла глаза. Кто их к ней обращает? А старой ручки, извольте спрашивать, голубок мой, ваша милость. А дело было так. Заболел мой внучок, Матько. Прошлый год то было, капуста только поспевала. Да нет, пожалуй, ещё раньше. Какое мне дело, когда это было? А даме спокойно вылила новую порцию теста на сковороду. Да, на чём я остановилась? А, Матько. вглядели его, потому разпрекрасное дитё этот матька Дюри нетерпеливо топнул ногой. Скажи тебе на конец, где сейчас? Да он в углу кушает ручка зонта. Да нет, матька. И в самом деле, у лахани для мытья посуды сидел скорчившись на перевёрнутой корзине синеглазый словацкий мальчон с щемазом литчиком. В руках у него пистрели бобы, а рожица казалась распухшей. Так-то он набил в рот сразу несколько блинов. От проклятья. Да вы, бабушка, глухая что ли, вскипел адвокат. Я спрашиваю вас о ручке зонта. Адамец негодющий покачал головой. Ведь я о том и говорю. Сглазили, говорю, матьку. Пропадал совсем мой ангелочек, крошка славная. А от этого только одно лекарство, душа моя, ваше благородие. Надо положить ребенку в воду для питья три горящих головешки и поить его этим три дня. Но силы небесные чего только не делали, чем не пользовали его, а только чахнул, дотащал мальчонка со дня на день. Прямо сердце разрывалось, как глянеши. добавлено на него, потому очень уж нежное у меня сердце. Это и преподобный отец признаёт. Лучше уж и я признаю, только ради Бога, вернёмся к делу. К тому и веду, прошу покорно. Как раз тогда сделали серебряный набалдашник для святого зонта, и барышня, добрая душа, подарила мне старую ручку. Вот, говорю, подвезло матько. — Целых три головешки из святого дерева. — Коль уж это не поможет, быть, матько, божьим солдатом. Призовет его к себе Господь. И она расплакалась при мысли, что маленький матько мог стать солдатом Господа. Слезы полились градом. Еще счастье, что в тесто для блинов не попали. — Тетушка Адамя, церковь. кричал Дюре дрожащим от волнения голосом, «Вы сожгли ручку зонта!» Старуха удивленно взглянула на него. «А откуда же мне было иначе взять три головешки, коль б не сожгла?» Дюре отшатнулся к стене, кухня закружилась вместе с ним, бешено вертелись тарелки, противни, горшки — А из печной комфорки показался огромный пылающий язык третьего дьявола, который всегда издевался над нему с самой цели. А тут ничего-то и нет. Тут его встряхнула рука, тяжелая рука Столарка. Что ж было да сплыло. Не горюй, браток, так пожелала судьба. И точка. ты по крайней мере не будешь предаваться чатным мечтам, снова будешь надеяться на собственные силы. поверь, это тоже кое-чего стоит.